2019 год Во всех тех историях, где человек спустя много лет настигает его далекое прошлое, которое он всю жизнь силился забыть, это всегда происходит ночью. Зловещий телефонный звонок гремит в темноте, и, едва пробудившийся от сна, еще не разомкнув глаз, герой такой истории уже знает, что произошло неизбежное. Он садится в постели, деревянным движением прижимает трубку к уху и произносит обречённое «Алло», после чего обычно и начинается самое интересное. В моём случае ничего такого не случилось. Прошлое вернулась не телефонным звонком в ночи, не неожиданным стуком в дверь и даже не новостью с экрана телевизора. Оно явилось себя коротким сообщением в российской социальной сети — Аккаунтом, который я пользовалась всё реже, да и в этот раз зашла совершенно случайно, просто открыв не то окно браузера. Видимо, так было надо. «Привет. Нашла тебя только здесь. Нужно поговорить. Позвони мне». И телефонный номер. Ряд цифр, тревожно кольнувший память, начинающийся с давно невиданного, но сразу узнанного. Плюс семь девятьсот пятьдесят. «Россия». «Уральский регион». Я поспешно закрыла глаза, чтобы не смотреть на кружок аватарки отправителя, оттягивая тот момент, когда всё-таки придётся это сделать. У меня давно никого не осталось на Урале. Никого, кто мог бы мне писать. Все те, кого я когда-то называла друзьями и подругами, давно уже жили своей жизнью, в которой не было места предательнице, посмевшей уехать из стагнирующей страны в активно развивающийся край» посмевший прижиться там, где, как они говорили, мы никому не нужны. Я открыла глаза, но посмотрела не на экран ноутбука, а в окно. В окно, за которым до горизонта голубела гладь Средиземного моря. Нет, я не живу у моря. Я выбираюсь сюда несколько раз в год, на неделю, другую. Всегда арендую один и тот же номер маленького семейного отеля на высоком берегу. Далековато до пляжа и магазинов – Зато тихо и зелено, что мне и нужно. Из-за крутого мыса величественно выступал, выплывал круизный лайнер. Казалось, что движется он томительно медленно, но я знала, что это лишь иллюзия, порождённая его титаническими размерами. На самом деле скорость таких плавучих городов довольно приличная. Совсем скоро он пристанет к берегу и выплеснет на него разноцветную шумную волну туристов. Туристы гомоняли на разных языках, заполнят собой улицы, кафе, набережные, будут фотографироваться и сорить деньгами, суетиться и толпиться. Пожалуй, останусь сегодня в отеле. Закажу ужин в номер или скромно перекушу фруктами, что пойдёт мне только на пользу. Я стараюсь держать себя в форме, бегаю, посещаю спортзал... Но годы берут своё, и на сорок пятом году жизни даже у нерожавшей женщины талия начинает расплываться от каждого лишнего листа салата. Захотелось встать и провести ладонями по животу и бокам, проверяя, не отложилось ли там лишнего за эту уже подходящую к концу неделю отдыха. Но я заставила себя остаться на месте. Заставила себя перевести взгляд на экран ноутбука, уже потускневший, готовый уйти в режим ожидания заставила себя признать, что и размышления о круизном лайнере с его счастливо-бестолковыми туристами и внезапная озабоченность собственной фигурой были лишь трусливой попыткой потянуть время перед неизбежным. Перед тем, когда всё-таки придётся увидеть, кто написал мне с далёких уральских предгорий, кто посмел потревожить прошлое. Кружок аватарки был мал, но позволял разглядеть, что с него улыбается женщина. Женщина с простым лицом в обрамлении обесцвеченных кудряшек. Очень мелких кудряшек, которые совершенно не шли этому полному, тронутому годами лицу и делали женщину похожей на глуповатую упитанную овечку. Я потянулась за мышью и кликнула по аватарке, открывая фотографию на весь экран. При увеличении изображения женщина оказалась там не одна, а в обнимку с двумя детьми мальчиком-подростком, долговязым, смуглым и чернобровым, совершенно на неё не похожим, и девочкой лет девяти. Вот в тот самый момент, глядя на эту девочку, я и поняла, кто потревожил меня из далёкого прошлого, давно растаявшего под сенью дремучих уральских лесов. У девочки были два коротких тёмно-русых хвостика, прямая чёлка над густыми бровями и большой улыбчивый рот. Такие рты рисуют в мультиках добрым лягушкам. Такой род был у моей лучшей подруги в маленьком городке на севере Свердловской области, куда я каждое лето приезжала к бабушке в 80-х годах прошлого века. 1986 год. Когда нужно было отвезти меня к бабушке на лето, Родители всегда выбирали ночной поезд, и мне это нравилось. Всю ночь я крепко спала под уютный переступ колёс, а утром была уже на месте, полная сил, энергии и решимости для того, чтобы не откладывая, начать праздновать долгожданные каникулы. Конечно, вырваться от соскучившейся по внучке бабушки так сразу не удавалось. Но после восторга встречи и сытного завтрака Взрослые обычно оказывались надолго заняты своими взрослыми разговорами. А я, незаметно выскользнув из-за стола, торопилась на улицу. Точнее, через двор в соседнюю пятиэтажку. К Польке. Полька терпеть не могла, когда её звали Полькой, или того хуже – Полей. Признавала только полное имя – Полина. Но когда это дети в обращении друг с другом использовали полные имена – Полька обижалась, бунтовала, ревела и даже дралась. Но тут оказалось бессильно что-либо изменить. К своим 12 годам, которые она справила на момент описываемых мною событий, подруга, скрипя зубами, уже терпела Польку, а Полю демонстративно игнорировала. Мне было её жалко, но важное взрослое имя Полина никак не хотела приживаться на языке. Поэтому я стала окликать подругу «Полинкой». «Такой компромисс избавил нас от лишних ссор, и, подозреваю, благодаря ему не в последнюю очередь, мы стали лучшими подругами». Характер у Полинки был не сахар. С другими детьми она ладила неважно, любила командовать и задираться, но моя уступка требованию не произносить ненавистное имя расположила её ко мне как ни к кому другому. Я вообще часто ей уступала. Полинка была упрямой, вредной, ехидной... И всегда легче было уступить, чем вступать с ней в конфронтацию. Сейчас я даже не могу понять, почему выбрала в лучшие подруги девочку с таким непростым нравом, и как у меня получилось столь долго её терпеть. Что сделало нас, таких непохожих друг на друга, неразлучными? Разве что долгие и дальние прогулки, которые мы обе обожали, и в которые пускались при любом случае, предпочитая их таким типичным девчачьим забавам, как резиночки, классики, горы Моты и дочки-матери. Эти прогулки мы солидно называли путешествиями, и зачастую они были такими далекими, трудными, а порой и опасными, что действительно больше походили на путешествия. С раннего утра, прихватив с собой несколько бутербродов, а то и просто краюху хлеба, Мы уходили то за плотину к заброшенной церкви, то по железным путям к длинному и тёмному, как звериная нора, туннелю, то просто вон из города, в лес, в поля, на простор. Молодые читатели этого, наверное, не поймут, а то и не поверят, ведь сейчас не принято отпускать детей одних от далеко и надолго. Но мы гуляли так лет семи, честное слово. А если вспомнить, что тогда и в помине ещё не было сотовых телефонов, то степени нашей свободы можно только позавидовать. Правда? Я сама себе завидую, когда вспоминаю своевольные каникулы восьмидесятых годов. Завидую даже несмотря на то, что произошло дальше. Но именно за тем, чтобы как можно быстрее начать эти каникулы и почувствовать эту свободу, я, едва лишь приехав к бабушке и наспех позавтракав, бежала к Полинке. Подруга о моём прибытии заранее не знала. Напоминая, что сотовых телефонов тогда не существовало. Городские были далеко не у всех, а письма шли порой неделями. И оно всегда было для неё сюрпризом. При виде меня Полинка обычно радостно вопила пока в ковбойске, и мы обнимались. Обнимались первый и последний раз за все каникулы. У тогдашних девочек телячьи нежности друг с другом были не в чести. А потом сразу шли гулять, хотя можно было бы посидеть дома. Полинке на мама меня любила за начитанность, за очкасто интеллигентный вид и приветствовала в гостях совсем радушеем. Но какие разговоры могут быть при родителях? А поговорить после долгой разлуки хотелось о многом. Держи. Едва выйдя из подъезда, я протянула Полинке припрятанную до поры за поясом юбки тонкую стопку стянутых аптечной резинкой календариков в числе которых были и ценные переливашки. Мы обе коллекционировали календарики. Тогда многие дети их коллекционировали гораздо чаще, чем марки. Последнее было скорее взрослым увлечением. Ого! Полинка приняла подарок, принялась разглядывать и оглаживать каждый календарик, тасовать их как карты. «Баске!» Тут надо пояснить значение последнего слова тем, кому оно неизвестно потому что использовалась она нами в те годы очень активно и далее по тексту ещё встретится. «Баска» с ударением на первый слог на уральском диалекте служила синонимом таких наречий, как «хорошо» или «красиво», но не в пример более выражено, чем «эмоционально». Не помню, пользовались ли этим словечком взрослые, но дети постоянно и с удовольствием. До тех пор, пока его не вытеснило пришедшее позже и навсегда оставшееся в русском языке выражение "классно". Теперь, надеюсь, читателю понятно, что, назвав календарике «баскими», Полинка таким образом дала моему подарку высочайшую оценку. Я скромно потупилась, но осталась довольна собой. Будучи жительницей областного центра города Свердловска, нынешнего Екатеринбурга, со множеством магазинов, в том числе книжных, с киосками Союзпечать, где чаще всего и продавались самые разные календарики, я старалась пользоваться этим и регулярно пополняла не только свою, но и Полинкину коллекцию. Мы с ней коллекционировали, или, как тогда говорили среди детей, собирали календарики с животными. В основном это были кошки и собаки, но встречались и другие представители земной фауны. Например, особым предметом моей гордости были несколько календариков с изображениями крупных хищников. Их мне не раз предлагали обменять на других зверей по курсу один к трём или даже к пяти. Но я отказывалась. Хищников мне привезла мама из далёкой северной командировки, и я ими дорожила. У нас такие не продавались. Ну а те, что я подарила сегодня Полинке, судя по её восторженному лицу, не продавались здесь. «Ой, спасибо, а то у меня давно уже никаких новых нет, не продают. На но Новый год только в книжном были, но дурацкие какие-то, со снеговиками. Хотя их быстро раскупили». Полинка презрительно фыркнула, давая понять, как относится к тем, кто собирает такую безвкусицу. Потом снова перетянула календарики аптечной резинкой, и аккуратно опустила в карман просторной юбки. Хитро посмотрела на меня. «А у меня тоже есть кое-то интересненькое. Правда, это не подарок, но тебе понравится». «Что? Идём». Не тратя больше слова, она сбежала с крыльца и рысью пустилась через двор. А я, крайне заинтригованная, конечно, последовала за ней. «Тут надо сказать, что наш двор, который замыкали в квадрат четыре пятиэтажки, Был не только очень просторным, но и с перепадом высот. Город стоял на пологих предгорьях Уральского хребта, примостился на берегу пруда и спускался к нему широкими неровными ступенями. Одна такая ступень и пришлась на наш двор, деля его на двое крутым, заросшим травой откосом. Не утруждая себя тем, чтобы дойти несколько метров до лестницы, Полинка бесстрашно ухнула вниз по склону. Я помедлила, покрепче насадила на носочки, и последовала за ней, правда, очень осторожно, боком, приставными шагами. Но не дано мне Полинкиной прыти и бесстрашия. Что тут поделать? Подруга поджидала меня внизу, не скрывая ехидной улыбки. Чтобы скрыть смущение за свою неуклюжесть, я недовольно буркнула. «Скажи хоть, куда идём. Если далеко, то я не могу. Отпросилась только к тебе ненадолго. Не боись, рядом совсем». Голос подруги прозвучал снисходительно, и меня кольнуло чем-то вроде ревности. За время учебного года в большом, но при этом почему-то тесном городе я успела отвыкнуть от настоящей свободы, а вот Полинка наслаждалась ею круглый год, что было, конечно, несправедливо. Мы пересекли двор и зашли в подъезд пятиэтажки, стоящей напротив Полинкиного дома и торцом к моему, В этом подъезде жила наша общая приятельница Машка Саламатова, и я подумала, что мы идём к ней. Но Полина привела меня на последний этаж к чердачной лестнице, на которую и принялась карабкаться, сделав знак следовать за ней. «Да, да, мои молодые читатели, представьте себе, что когда-то чердаки в многоквартирных домах не закрывались, и на крышу мог подняться любой желающий, в том числе и дети». Конечно, формально это было запрещено. Жители таких подъездов верхалазов гоняли, а от родителей могло крепко влететь. Но, положа руку на сердце, кого это когда-то останавливало? Поэтому я не колеблясь, последовала за подругой, и скоро мы обе оказались на крыше, где на всякий случай сразу присели, дабы не быть замеченными снизу. Так, в полуприседе, по гусиному, и двинулись к краю к противоположному тому, что был обращён во двор к нашим окнам. А когда достигли того рубежа, за которым зияли пять этажей высоты, Полинка легла животом на горячий от солнца гудрон и мечтательно сощурилась вдаль. «Даль здесь. Была красивая. Поэтому я даже не разозлилась на Полинку за загадочное молчание, а просто устроилась рядом. Прямо за домом вниз к пруду обрывалась ещё одна ступень неровной местности — И дальше уже не было многоэтажек. Зато до самой воды плавно стекали по пологому склону уютные деревенские улочки. Сам пруд небольшой, но живописный. С лесистыми берегами и конуснообразными сопками на дальнем берегу отражал глубину неба и плывущие по нему редкие облака. Всё это заливал свет утреннего июньского солнца, совершенно особенного, какое бывает только в начале лета. Ровный приятный ветер нёс запах воды, травяных зарослей, нагретого асфальта, простора, свободы и всего того, чем пахнет мир, когда тебе всего двенадцать лет, а впереди три бесконечных месяца каникул. Я задохнулась от внезапно нахлынувшей волны ликования, посмотрела на Полинку, и она улыбнулась мне в ответ своим широким пухлогубым ртом, какое обычно рисуют в мультиках «Добрым лягушкам».